Глава седьмая. Полярное сияние. Фотографии бесконечных колонн пленных немцев, бредущих под конвоем, облетели все газеты мира, той его части, что занимала антигитлеровские позиции. Разумеется, фелькишер Беобахтер помалкивала, отделавшись невразумительным но Восточном фронте без перемен. Фюрер бился в истерике. Это был настоящий праздник. Красная армия впервые не только окружила немецкие войска, но и разгромила их. И это при том, что Сталин сдерживал порывы горячих голов в РККА, готовых перейти в контрнаступление по всему фронту. «Ви готовы», — сказал вождь, — «а страна не готова. Советский Союз сосредотачивается». Впрочем, и немцы тоже не были готовы. Теперь, после того, как 16-я армия вермахта потеряла второй корпус, единственной боеспособной единицей ГА «Север» оставалась армия 18-я. Под командованием генерал-полковника Линдемана Мана 18-я армия удержала позиции вокруг Ленинграда, стремясь не допустить советские войска в Прибалтику, для чего крепила глубоко эшелонированную оборону из трех-четырех полос. В Кремле пока не задумывались об освобождении так называемой Балтии от немецко-фашистских захватчиков, но остро стоял вопрос о снятии блокады Ленинграда. Части 18-й армии почти вплотную подошли к городу Ленина. Линия фронта пролегала всего в четырех километрах от Кировского завода. Немцы вышли к Финскому заливу, отрезав от основных сил советские войска на Раниенбаумском плацдарме, а главное пробились к Ладожскому озеру, закрепившись на так называемом Синявинско-Шлиссельбургском выступе, перерезав железную дорогу, ведущую через станцию Мга. Финны тоже подсуетились, оккупировав Карельский перешеек, выйдя к Онежскому озеру, и к реке Свирь, блокировав все маршруты для поставки грузов в Ленинград, включая Беломорканал. 16-я армия была зажата и связана между Северо-Западным и Калининским фронтами, и лишь одна 18-я блокировала город на Неве, не считая холуев из Финляндии. А войско Линдемана — это сплошь пехота, ни одного танка. И начали в ставке Верховного Главнокомандования «Думу, думайте, как разгромить войско басурманское, и авиацию пользуя, и танки, и флот Балтийский». И придумали. Начало апреля обещало ледоход, таяние снегов и грязь непролазную. Очень странно. На севере, а на юге вовсю шло цветение. Вице-адмирал Октябрьский, командующий Черноморским флотом, развил бурную деятельность. С ним еще в ноябре провели весьма жесткую разъяснительную работу. Боевые корабли ВВС флота не только поддержали наступление 51-й отдельной и 44-й армии на Крымском фронте, но и переброски части Приморской армии обратно к Одессе, занятой войском кондукатора Антонеску высадив десант морской пехоты, поддержанный орудиями главного калибра и авиацией. Немцы, чьи силы были скованы на передовой, ничем не могли помочь румынам, бившим рекорды побегу на длинные дистанции. Поэтому и усилить группу армии «Север» за счет пяти дивизий 11-й армии Манштейна у них уже не получалось. В той реальности, которая была известна Исаеву, сотоварищи комфлота «Октябрьские» и командармы удрали из Севастополя 1 июля, бросив его защитников. Это здорово помогло Манштейну, почему и стала возможной переброска дивизий под Ленинград. На лето немцы запланировали операцию «Норд-Лихт», чтобы силами трех корпусов прорвать советскую линию обороны и выйти к южным окраинам города. После этого два армейских корпуса должны были повернуть на северо-восток, сходу форсировав Неву соединиться с финами и перерезать дорогу жизни. Так было, так задумывалось, а теперь колесо истории чуток вильнуло в сторону. Спешно выпрямлялась линия фронта на Донбассе и под Харьковом. Военные строили блиндажи, доты, дзоты, рыли окопы, вытягивая три-четыре, а то и шесть, и даже девять рубежей обороны. Враг не должен был пройти. Посторонним к Волге проход воспрещен. С обеих сторон фронта копились силы и ресурсы, шли бои местного значения. Фрицы с нетерпением ждали теплого мая, когда слякоть подсохнет, и русские направления станут похожи на дороги. Все было шатко и неустойчиво, две селищи Орда и рать готовились сойтись в решающих сражениях. 12 апреля Сталин пригласил к себе Марлена Исаева и Владимира Тимофеева. Черный бронированный Паккарт доставил обоих в Кремль. Лейтенант Исаев с улыбкой посматривал на отца Вики, которому вернули звание старшины, заслуженное им на неведомой здесь афганской войне. Владимир Антонович и сам с интересом разглядывал знаки различия старшины, пилу на петлицах, то есть четыре треугольника в рядок. «Ничего», — подмигнул он Марлену, — «добьемся мы чинов и званий. А вам оно надо? А принцип? Ну, разве что». Коридор с красной ковровой дорожкой привел их к кабинету Сталина. В приемной гостей из будущего встретил Поскребышев и проводил в комнату охраны. И вот отворилась заветная дверь. Иосиф Виссарионович был один. Он стоял у окна, выходившего на арсенал, держал в одной руке подстаканник, а другой помешивал чай в стакане. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» «Здравствуйте, товарищи! Проходите, садитесь!» «Разговор может быть долгим, поэтому вот чай и все остальное. Угощайтесь!» Марлин был не голоден, но чаю выпил с удовольствием. Нормальный грузинский чай душистый и крепкий, а не те опилки, что будут предлагаться в сельпо и гастрономах лет тридцать спустя. «Хотя, может, и не будут?» Не запустят, не загустят чайные плантации, не додумаются стричь чайные кусты комбайнами, словно зеленые насаждения в парке. Мы стягиваем войска волховского фронта, негромко заговорил Сталин. Делаем это не спеша, по плану. Немцы успели соорудить мощные укрепления. Да ви и так все знаете, товарищи потомки. Вождь усмехнулся, блеснув желтыми рысьими глазами. — Я помню протокол нашего последнего совещания, товарищ Тимофеев. — Что скажете? — Сидите, сидите. Владимир Антонович кивнул. — Товарищ Исаев передал нам работоспособные приборы и самолеты-разведчики ТУР-2. Вылетая по ночам, досконально исследовали немецкие позиции. Мы точно знаем, где у них что расположено, какие стоят орудия и все такое прочее. Ровно месяц назад прошли удачные испытания УР-1 установки разминирования. Это вытяжная ракета, она же буксирная, которая силой своего реактивного двигателя тянет за собой удлинительный заряд из секции детонирующего кабеля. Он ложится на минное поле и взрывается, из-за чего, в свою очередь, подрываются мины. В итоге остается свободный проход метров шести-десяти шириной, а в длину на все девяносто. — Очень хорошо, — покивал Сталин. — Мы сбережем немало жизней саперов. — Именно. Кроме ОР-1 мы будем пускать вперед танки-тральщики. Это обычные Т-34, только впереди у них приделаны особые катковые тралы. Это что касается разминирования, а на Синявинских позициях Все сплошь в минах, и противотанковых, и противопехотных. Мы также оборудовали энное количество грузовиков в студии «Беккер» для перевозки звеньев понтонно-мостового парка. Наплавные мосты не помешают в болотистых местах, что у Чинявенских высот. Там проходит всего одна дорога с твердым покрытием — Путиловский тракт. Да и та под обстрелом противника. Но это все так. Преамбула. Главное — Взять эти самые высоты. На Синявинской гряде, а она проходит точно посередине немецкого плацдарма, выделяются две высоты. Одна с отметкой 43,3 находится севернее развалин села Синявина с остатками церкви, а вторая, которая повыше, южнее культового здания. Немцы обжили обе горки, и плато между ними, превратив их в крепостной форт, Оттуда на 12-15 километров простреливается вся местность, вплоть до Ладоги. А вот теперь доложу о своих делах. Нам удалось обновить авиамоторы для П-8, оборудовав их более мощными и надежными турбокомпрессорами, что повысило скорость бомбардировщиков до 520 километров в час, а потолок подняло почти до 11 тысяч метров. Гермокабина, опять же. Ну и главное, в кратчайшие сроки, я даже не верил, что такое возможно, мы соорудили таки планирующую бомбу. То есть она не просто так себе падает, а летит туда, куда нам надо. Я ее управляю из кабины бомбовоза по радио. Но тут и с радиоуправлением, и с жидкостно-реактивным двигателем нам здорово помогли спецы Марлена и Сереги. «Простите, Исаева и Королёва. Вождь только отмахнулся. «Значит, мы можем разбомбить немецкий форт. Разбомбим, товарищ Сталин!» Иосиф Виссарионович удовлетворенно покивал. «А ви, товарищ Исаев, что скажете?» Марлен приподнялся и сел обратно, послушный мановению руки вождя. «Мы больше по электронике, товарищ Сталин!» Собрано несколько мощных станций радиопомех, которые будут напрочь забивать связь у немцев. Как бы ни старались их радисты, как ни меняли бы частоты, ничего у них не выйдет. Самое сложное заключалось в том, чтобы сделать аппаратуру достаточно компактной и легкой. В итоге мы разместили станции в кузовах ГАЗ-ААА из студеров, студебекеров. Первый отдельный радиодивизион спецназначения уже создан, наши гоняют ребят, а те головастые мигом до всего доходят, так что, думаю, уже на ближайшей неделе можно будет формировать второй радиодивизион. В то же самое время мы под расписку передаем частям 8-й армии новые рации на полупроводниках, мощные и легкие, совсем мало потребляющие электричество. «Новые площади на заводе имени Коминтерна уже отстроены, спасибо товарищу Виктору Тимофееву. Так что радиостанции пошли в серию. А они самые нужные, низовые, для танков и самолетов, для отдельных взводов пехоты. В общем, к бою готовы». Тот же день операция под кодовым названием "Полярное сияние" была утверждена. Сталин недолго искал подходящее определение, проявив юмор, он попросту перевел немецкое "Нордлихт" на русский. Переход в наступление ожидался в двадцатых числах апреля. Пометуя, что ледоход в приладожье начинается в середине месяца, время было выбрано не лучшее. В вешнюю пору те места настолько топкие, слякотные, что даже танк может утонуть в грязи. Однако и немцы находились в том же положении, а русские тщательно подготовились к штурму. Домой Марлен вернулся поздно, хотя в его понятиях комната в коммуналке не являлась домом, разве что временным пристанищем. Исаев и прочие гости из будущего занимали весь третий этаж в левом крыле одного из зданий ИРЭ. Это был темноватый коридор, по обе стороны которого располагались довольно обширные комнаты с высоченными потолками. С помощью ширмы Марлен выгородил спальный отсек с огромной кроватью. Поставив в углу не менее громадный шкаф творения неведомого краснодеревщика, и диван поместился, и стол, и верстак, а... Полуразрушенную печку Исаев переделал в камин. С этим, правда, помог дед Трофим, осанистый дворник, и, как оказалось, весьма приличный печник. Надо ли говорить, что на новую жилплощадь Марлен въехал не один, а с Наташей. Оформлять отношения Исаев спешил не слишком. Но девушка и сама придерживалась похожего мнения. Хотя и по иной причине. Война шедет, какая уж тут свадьба-то. Вот победим фашистов, тогда и сыграем. Марлен полностью поддержал Наташу. А девушка смеялась. Ее, дескать, сейчас не прозовешь невесты без места. Есть в паспорте отметка о постоянном месте жительства? Да не где-нибудь, а в самом центре Москвы, на улице Герцена. Исаев похмыкал, толкая створку. Это... Так приятно, оказывается, когда ты приходишь, а тебя за порогом встречают. Аккуратно прикрыв дверь за собой, отсекая говор и шум из коридора, Марлен окунулся в привычные запахи тепла и уюта. Духами попахивало, прогоревшими дровами, чуть-чуть нафталином, но все забивал непередаваемый аромат свежесваренного борща. «Привет хозяюшкам!» — весело приветствовал хлопотавшую у электроплитки Наташу. Девушка живо обернулась и, держа в одной руке половник, а в другую головку чеснока подставила щеку «Целуй!». Но потом сразу дошло до губ и прочих частей тела, не слишком прикрытых халатиком. «Вот уроню, половник! Будешь знать!» — пригрозила на Наташа, и Марлен отстал. «Садись! Сейчас кормить буду!» «И что б я без тебя делал?» — умилился Исаев. «Что я без тебя делала?» — вздохнула девушка и отложила столовый прибор. «Мешать будет».